Когда Петр вернулся в зал, рядом с их столиком в серебристом ведерке уже леденела откупоренная бутылка белого бургундского вина, а в наполненных бокалах игралось заглядывающее через окно солнце. «Вы любите эскарго?» — расплылся в неестественно дружеской улыбке Генри. «Я заказал нам улиток, суд вишесуаз, антрикот по-бретонски и ртатуй с тыквой». «Требьям». Воскликнул Олейников и, присаживаясь за столик, кашлянул и одновременно, незаметно для Халка, сбросил под стол спрятанную в рукаве ту самую крокодиловую записную книжечку, которую он только что с таким любопытством фотографировал в туалете. Неуловимым движением носка ботинка Олейников пододвинул ее прямо под ноги Генри и взял в руки бокал. «Считайте, что мой отчет руководства о встрече уже написан, и он в самых радужных тонах». Генри улыбнулся, поднял свой бокал, чокнулся с Петром и осушил бокал до дна. Лишь пригубивший вино Олейников, бросил ироничный взгляд на Халка. — Просто попить. Жажда, знаете ли. виновато опуская глаза, пояснил Генри. Подошел официант с подносом, на котором в специальных формочках шкварчали в зеленом маслице виноградные улитки, а в плетеной корзинке золотился нарезанный ломтиками румяный багет. «Месье!» — наклонился официант Генри, заметив лежащую под его ногами записную книжечку. «Это не вы бронили Генри взглянул на пол, по его лицу пробежала тень испуга. Он быстро нагнулся, схватил книжечку и спрятал ее в карман. «Благодарю!» — сухо бросил он официанту, но, заметив любопытный взгляд Олейникова, тут же снова расплылся в улыбке. «Я такой неловкий, вечно все теряю. Ну что?» Попробуем этих чудесных улиток? «Самое время», — улыбнулся в ответ Петр. «А заодно обсудим наши планы». «Для начала», — перешел наш опыт Халк. «Один наш общий знакомый попросил меня узнать, почему на Кубе вы назвались его именем». «Первое, что пришло в голову, поглощая улиток, пожал плечами олейников. Или вы бы хотели, чтобы о том, что я стрелял в кастро, узнали в КГБ?» Имя Питер Грин им очень даже знакомо. И хотя фотографии были во всех кубинских газетах, но я тогда был с бородкой и усиками и не снимал черные очки. Так что сейчас я спокойно могу продолжить свою миссию». Словно глаза кошки вспыхнули автомобильные фары, на мгновение выхватив из темноты среди таинственных силуэтов раскидистых пальм табличку «Санта Моника Бульвар». Скрипнули тормоза. Машина остановилась. «Теперь вас зовут Кейт Смирнов», — протянул гувер, сидевший рядом с ним на заднем сиденье автомобиля Алене, идентификационную карту с ее фотографией и тонкий бумажный конверт. «Или как-то он, по-вашему, Катья?» «Вы дочка русского эмигранта первой волны. Ваш акцент не будет вызывать подозрения. В конверте ваша подробная легенда. Прочитайте и выучите сегодня. К утру чернила бесследно растворятся». «Справитесь?» Алена кивнула. «Идентификационная карта, в отличие от паспортов, которые вам сделали жулики Джанкано, настоящие», продолжил Гувера, не сдержавшись и ехидно хихикнул. «Это же надо было додуматься. Прийти к несчастным старикам Фергюсонам, выдать себя за представительницу детского благотворительного фонда и под этим предлогом выпросить у них фото малыша, а потом отдать проходимцам, чтобы они вклеили это фото в паспорт». «Вы меня удивили. Так профессиональные разведчики не поступают?» «Короче, эта идентификационная карта настоящая. По ней вам откроют счет в банке, да и с местной полицией у вас проблем не будет». Гувер заметил блеснувший в глазах Алены искорки. «Если вам в голову придут дурацкие мысли», — усмехнулся он. «Учтите, по этой карте за границу вас не выпустят, а любые ваши перемещения мы легко отследим» вы видите вот тот дом алена прильнула к оконному стеклу пытаясь разглядеть в темноте неясные очертания небольшого одноэтажного дома просвечивающегося сквозь заросли пальмы кустов теперь вы будете здесь жить продолжил гувер выходя из машины пойдемте алена открыла дверцу вышла на дорожку ведущую к дому и в испуге остановилась Из сумрака навстречу ей двинулась фигура по очертаниям, напоминающая здоровенную гориллу. Короткая мускулистая шея, вздутые плечи, кривые, короткие, но мощные ноги. Ужас стал еще больше, когда фигура приблизилась, и Алена поняла, что это женщина. Упавший от тусклого фонаря свет грубыми тенями высек ее лицо. Под короткой мужской стрижкой низкий неандертальский лоб с выпеченными надбровными дугами, Крупный, с подрагивающими ноздрями, слегка повернутый в сторону нос. Явно следствие перелома. Маленькие, глубоко посаженные глаза и тонкие, плотно сжатые губы. «Познакомьтесь, это мисс Шлосс, экономка», — представила Алене Гориллу Гувер. «Она будет жить с вами. На всякий случай. Мисс Шлосс, наш сотрудник, у нее есть оружие и приказ стрелять при необходимости». «Добро пожаловать, детка!» Многозначительно ухмыльнулась горилла, оскалив желтоватые зубы. «И вот!» Гувер протянул Алене еще один конверт. «А здесь деньги. Немного, но на первое время хватит. Пройдитесь с мисс Шлос по магазинам, прикупите себе что-нибудь, как-то сказать, посексуальнее. С соседями не заговаривайте. Через пару дней я вас навещу и дам вам первое задание. Вопросы?» Алена отрицательно покачала головой. «Ну и прекрасно», — похлопал ее по щеке Гувер. «И не забывайте, ваш милый мальчуган Ники Фергюсон пока еще у бабушки с дедушкой, но теперь он под нашим постоянным наблюдением. Всего доброго, катя За окном светало. На столе гостиничного номера были разложены фотографии, копии страничек записной книжки Генри Халка, резидента ЦРУ в Париже. Текст изобиловал различными условными обозначениями, буквы чередовались с цифрами, а порой и просто с непонятными закорючками, чем-то напоминавшими иероглифы. Олеников брал в руки каждое фото, внимательно рассматривал его, сосредоточенно морщил лоб и чесал затылок, перерисовывал буквы и закорючки на листок бумаги, соединял их стрелками, переставлял местами, пытаясь понять неведомый ему шифр. Олеников был зол. Пасьянс никак не исходился. Вглядываясь в иероглифы, Петр нервно забарабанил пальцами по столу. И вдруг лицо Оленикова озарила догадка. Он постучал еще раз пальцами, посмотрел на фотографии страничек, постучал еще короткими и длинными ударами пальцев и рад, значит», — прошептал с улыбкой Олейников. Через пару минут Олейников торопливо спустился в лобби отеля и подошел к стойке регистрации. «Будьте любезны, вызовите мне такси», — попросил он Портье. «Как можно скорее». «Куда поедет месье?» — спросил Портье, снимая телефонную трубку. «Вы знаете такое кафе? Гранд Каскад». «Али павион де ле Гранд Каскад». — воскликнул Портье. «В девятнадцатом веке этот павильон в Булонском лесу был любимым местом отдыха Наполеона Третьего. Теперь там одно из самых знаменитых кафе Парижа. Изумительной красоты огромная ротонда в стиле ампир с панорамными окнами и стеклянной крышей». «С панорамными окнами?» — задумался Олейников. Портье кивнул и бросил несколько фраз в телефонную трубку, вызывая такси. «Машина будет через минуту, месье», — сообщил он. Чем еще могу помочь? Скажите, а по дороге к ресторану где ближайшая аптека? Из-за толстого кряжистого ствола старого вяза выглянул Олейников. Перед ним метрах в двадцати поблескивала остекленная ротонда кафе «Ле Павион де ла Гран-Каскаде». Сквозь высокие окна виднелись накрытые белоснежными скатертями столы. На них сверкали хрустали серебро расставленных приборов, Позевывавшие официанты жались у стенки, трепались о чем-то, изредка поглядывая на пока еще единственного посетителя, расположившегося за у окна столиком. Он сидел спиной Каленикову и явно нервничал. К давно остывшему кофе он так и не притронулся, лишь крутил в руках свою черную тирольскую шляпу с перышком. Петр на корточках подкрался к террасному окну, у которого расположился посетитель со шляпой в руках, и достал из кармана смастеренное еще в такси устройство. От купленного в аптеке фонендоскопа он отрезал отходящий резиновый шланг, оставив на слушающей головке лишь короткий конец, в который он вставил полученный от Зорина радиомикрофон. Прилепив пластырем устройство к нижней части окна так, чтобы мембрана головки соприкасалась со стеклом, Олейников скользнул назад к укрытию. Едва Петр скрылся завязан, как на стоянке перед входом в павильон скрипнули тормоза и хлопнула дверца автомобиля. Петр притаился. Метр Дотель проводил вошедшего в кафе Генри Халка к столику, за которым нервно теребил свою шляпу одинокий посетитель. Наблюдательный пост завязан был выбран весьма удачно. Отсюда, оставаясь незамеченным, можно было наблюдать практически весь зал ресторана. Единственное, что не удавалось разглядеть Петру, это лицо посетителя со шляпой. Он все время сидел как окну спиной. Увидев Генри, нервный посетитель положил шляпу на стол и еле заметно кивнул. Генри протянул ему руку, и когда тот пожал ее, Генри резко притянул его к себе и стал возбужденно обнимать, похлопывая по спине. Петр улыбнулся, вспомнив свою встречу с Халком. Достал из кармана диктофон Подключил к нему приемник и вставил в ухо мини-наушник. Послышался искаженно хриплый, но узнаваемый голос Генри. «Как я рад тебя видеть! Как супруга поживает, как дети!» От удивления владелец тирольской шляпы чуть не опрокинул свою чашку с кофе. «Так надо!» — перешел на шепот Генри. «Пусть все думают, что встретились старые приятели. Тогда все скоро перестанут обращать на нас внимание». Наконец, закончив обниматься, они сели за стол. Генри сделал заказ подбежавшему официанту и, дождавшись, когда тот уйдет, наклонился к своему визави. — Мы очень довольны сотрудничеством с вами, — начал Генри. — Оказанная вами помощь неоценима. я рад, что вы согласились выполнить еще одно поручение. — Последнее, — прохрипел его собеседник. — Конечно, последнее, — ласково согласился Генри. «Деньги и документы вы получите сразу же после выполнения задания. Как только все закончится, мы переправим вас военным бортом в Америку». «Я хочу аванс», — нервно потребовал тот. Генри сунул руку во внутренний карман пиджака и выложил на стол пухлый конверт. «Я предвидел это», — усмехнулся он. «Остальное мы перечислим на ваш счет в Нью-Йорке». Владелец тирольской шляпы накрыл ей конверт и притянул шляпу к себе. «А теперь, когда вы согласились», — с улыбкой сказал Халк, — «я расскажу вам детали операции «Рокфор». Собеседник Халка стал нервно озираться и, наконец, повернулся лицом к окну. По губам Петра скользнула довольная улыбка. Он узнал его. Олейников быстро достал из кармана миниатюрный фотоаппарат и сделал несколько снимков. «Но почему они хотят использовать именно его?» Остановившись на дорожке по зимнему унылой аллеи Версальского сада, возбужденно воскликнул Зорин. «Почему бы им не задействовать своего профессионального диверсанта?» «Сэру нужен русский след», — пояснил Олейников, — «чтобы все свалить на КГБ». Уверен, что его тело с советским паспортом в кармане найдут неподалеку от места преступления. «Думаешь, они поняли, что мы давно вычислили его?» «Нет, они ему верят. Просто он им стал не нужен. Отработанный материал». «Жаль», — вздохнул Зорин. «Это был хороший канал слива дезинформации ЦРУ. Он и твою легенду подтвердил». «Рано или поздно, Серега, всему приходит конец» поэтому будем теперь действовать по Станиславскому. — Это как это? — В предлагаемых обстоятельствах. Улыбнулся Олейников и зашагал по аллее в сторону дворца Большого Трианона. — Неужели ты думаешь, что они и правда готовы пойти на такое? — припустился вдогонку за ним Зорин. — Президент Франции де Голь стал слишком независим. Герой войны создал свое атомное оружие, допускает вольные высказывания в адрес Вашингтона. «Заигрывает с соцстранными, проталкивая идею о единой Европе от Атлантики до Урала». «М-да», — покачал головой Зорин. «Операция носит кодовое наименование «Рокфор», — продолжил Олейников. «Готовит покушение так называемый «Старый штаб» — французская террористическая организация, объединяющая офицеров, недовольных политикой Деголя, особенно в отношении Алжира». «Во главе некто генерал Филипп Буанатье», ЦРУшный псевдоним «Граф». И вот я и хочу подсветить ЦРУ, как нашего резидента во Франции. Убить двух свиней одним камнем, как любит говорить Тофрой. «Хорошая идея», — согласился Зорин. «А раз хорошее то попроси кого-нибудь из наших посольских подкинуть мне деньжат». «Я же передал тебе приличную сумму от Павла Ты уже все потратил?» «Сережа, мне другие деньжаты нужны, на которых шифровки». «Когда меня арестовали в Америке, все те банкноты изъяли. Что я теперь всучать нашим резидентам буду-то?» «Хорошо, я привезу». «Нет, сам не светись. Надо, чтобы кто-нибудь из нашего посольства, кто известен ЦРУ как сотрудник нашей разведки, положил их в какой-нибудь тайничок. И сделал это достаточно явно, чтобы они срисовали. А я потом заберу, понял?» «Понял», — кивнул Зорин. Якобы ты вышел на нашу легальную резидентуру в Париже и от них получил купюру с шифровками для продолжения операции. — Молодец. Твоя догадливость растет день ото дня. — хлопнул его по плечу Олейников. — А что должно быть в шифровках, на этих банкнотах? — Как обычно, полная бракадавра рассмеялся Петр. — Чтобы никто никогда не расшифровал. — А, понял, понял. Но я вот другой не понял. «А как тебе удалось узнать детали операции «Рокфор»?» «Из одной пиратской книжечки». «Ты раздобыл записную книжку, Халка?» «Сделал фотографии всех страниц». «Ну как?» — в недоумении воскликнул Зорин. «Как? Как?» — зевнул, останавливаясь Олейников. «Я все-таки, по вашей милости, десятку по лагерям с ворами отмотал, кое-чему научился». «Не по нашей» попытался оправдаться Зорин. «Тебя еще при Сталине посадили?» «Да по твоей милости я б вообще сейчас закопанный в лесу лежал!» — рассмеялся Петр. Зорин покраснел, вспомнив, как год назад, чтобы проверить Олейникова, устраивал ему спектакль с имитацией расстрела. «Ладно, кто старая, помянет!» — хлопнул его по плечу Петр и продолжил. «Так вот, там у нас один ворюга-карманник был». Он на улицах бросался к прохожим, начинал с ними вот так обниматься, словно старого приятеля встретил. И Петр стал демонстрировать Зорину, похлопывая того по бокам о спине, как варюга тискал прохожих. А потом извинялся, обознался, мол... «И что?» — непонимающий спросил Зорин, когда Оленьков выпустил его из своих объятий. «А ничего?» — пожал плечами Петр протянул Зорину бумажник. «Твой? Ух ты! Мой!» Обалдел Зорин, пряча бумажник в карман. «Правда, пришлось попотеть, чтобы расшифровать записи. Я никак не мог сообразить, какой шифр использует Халк. У него же, как ты сказал, провалы в памяти, значит, вряд ли он бы запомнил какой-то сложный ключ. Я сидел, нервно стучал пальцами по столу, и тут понял то, что Халк вряд ли смог бы забыть. Что? Ну, подумай сам». Провалы в памяти, взрослые или от алкоголя, как правило, не затрагивают то, что мы запомнили в юности. А кем пират Халк был в молодые годы? Моряком. Ну, он моряк, а я стучал пальцами. Азбука Морзе? Точно. И буквы, и цифры, и закорючки в его шифре никакого значения сами не имеют. Важно лишь то, есть ли в букве или закорючке замкнутый контур или нет. «Если контур замкнут, это точка, если нет — тире, вуаля!» Зорин в восхищении смотрел на Олейникова. Операция «Рокфор» описывалась там достаточно полно. Из книжечки я узнал про запланированный завтрак в Булонском лесу Халка с исполнителем, — подмигнул Петр Зорину. Кстати, среди записей я обнаружил много еще интересного. В том числе, что ЦРУ известно про Арамиса. «Откуда?» — испуганно воскликнул Зорин. «Как я понял, его имя фигурировало в списке, который передал перебежавший к американцам Голицын. А то Фрой дал указание Халку выдать Арамиса французской контрразведке». «У тебя есть прямой контакт с Арамисом?» Зорин отрицательно покачал головой. «Сообщи, Пал Михайлович, пусть немедленно свяжутся с Арамисом». «Хорошо», — кивнул Зорин. «Ну а что делать с операцией Рокфор?» «Предупредить французов по дипломатическим каналам?» «Плохо. Во-первых, долго. Во-вторых, сколько там среди французских дипломатов американских агентов?» «Узнав, ЦРУ может просто отменить операцию. Да и доказательств у нас никаких. Что им предъявить-то?» они еще сразу начнут искать, откуда утекло». «Что ж делать?» «Пока не знаю», — вздохнул Олейников. «Задумка у ЦРУ, согласись, феерическая». Я бы даже сказал, гениальное. В одиночку нам с тобой их не переиграть. Но не идти ж банально в полицию. Если только самим сдаваться, — улыбнулся Петр. Надо подумать. В любом случае мне понадобится шустрая машина и надежное оружие в бардачке. Организуем, — кивнул Зорин. Олейников поднял воротник пальто и тихонько пошел по аллее. — Петр! — подожди». «Чего?» «Тут есть туалет где-нибудь?» «Да вон, в кустике отбеги», — улыбнулся Олейников. «Неудобно как-то?» «Да ладно. Королям было удобно, а тебе нет?» «Каким королям?» «А ты разве не знаешь, что в Версальском дворце, как, кстати, в Лувре? В старые времена не было ни одного туалета. Но жду все, включая коронованных особ, справляли прямо где застанет. На лестницах, на балконах, за занавесками». Ну и в парке, само собой. Тогда же в моде были штаны до колен, что на картинках у принцев рисуют. Воланчики такие, из ленточек, в несколько слоев. А что? Удобно очень. Извините, мадам, я на секунду. За занавеску шмык, присел, ленточки раздвинул, и все. Тьфу ты, какая гадость, поморщился Зорин. Вот оно, истинное лицо дворянства. Снаружи блеск, а внутри дерьмо. Но майору пролетариев и крестьянства в кишках тоже не ландыши цветут. «Я потерплю», — вздохнул Зорин. Петр усмехнулся и пошел было дальше по аллее, как вдруг неожиданно остановился и повернулся к Зорину. «Дворяне», — задумчиво произнес он. «Это хорошо, что ты про дворян сказал. Я вот тоже про одного дворянина вспомнил. Некто Константин Мельник». Знаешь такого? — Нет, — пожал плечами Зорин. — Ну ты даешь, майор, — изумился Олейников. — Ты же вроде шпионить во Францию приехал. Готовился, материалы читал. А куратора французских спецслужб не знаешь. Сын русского эмигранта, офицера царской армии, большой друг и доверенное лицо президента Деголя. От его имени координирует работу всех французских спецслужб. Зорин покраснел. Я ж больше в Америку готовился. Там я всех знаю поименно, а тут только досье Халка прочитать успел. — Бог даст, до Америки еще доберемся, — похлопал его по плечу Петр. — А пока ты паси исполнителя, не упусти его. — А я... Мне ж про мельника мой отец рассказывал. Он знаком с его матерью. В Ницце живет. Татьяна Боткина. Дочь леп медика Николая Второго, между прочим. Попробую как-нибудь через отца на Мельника выйти. Хорошо бы его телефон раздобыть. Прямой, без секретаря или домашний. — Угу. Нервно кивнул Зорин, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу. — Ладно, — улыбнулся Олейников. — Беги, беги в кустике. Почувствуй себя королем. И, подмигнув на прощание, решительно зашагал к выходу из парка. На подземном командном пункте объекта Нижний Тагил 39 отрывисто и четко звучали команды. «Говорит 734-1202, готовность высшая!» звенел металлический голос из динамиков. «Есть готовность высшая!» доложил сидевший за пультом управления офицер в шлемофоне и защелкал тумблерами. «Расчет! Получен, Расчет. Получен приказ распуск. пуск!» выдал команду «Металлический голос». «По приказу пуск, вскрываю пакет номер один. Проверка шифра». Шифр, Шифр Анна, Анна Григорий Борис, 518. 518. Шифр подтвердился. «Внимание!» «Есть внимание!» «Пуск!», пуск. Бесшумно скользнула в сторону многотонная махина подвижной железобетонной крыши пусковой шахты. Из подземных недр донеслись еле слышимые шум и глухие щелчки. Через несколько секунд шум начал нарастать. Из шахты вырвались клубы дыма, По земле прокатилась дрожь, раздался нарастающий гул двигателей, переходящий в невыносимый рокот, облака дыма смешались со струями огня, и из стакана шахты, словно змея из своей норы, неторопливо и грациозно выползла серебристая ракета, огромная, высотой с двенадцатиэтажный дом, и постепенно ускоряясь, устремилась в небесную синь ослепляя факелом вырывающихся из сопел огненных струй. На наблюдательном пункте в Подмосковье за тысячи километров от Нижнего Тагила все находились в напряженном ожидании. Наконец зазвонил телефон спецсвязи. Офицер взял трубку, выслушал доклад и, повернувшись к высокой комиссии, сообщил. «Цель поражена! Ура!» Бросились обниматься члены комиссии. Истинов стал с жаром хлопать по плечам Юнгеля. «Есть! Есть теперь у нас чем врагов порадовать! Молодец, Кузьмич! Подкузмил американцам «Так что?» — потирая руки с ехидной радостью, спросил Хрущев. «Точно до Америки долетит?» «До Камчатки долетело, значит, и до американских штатов дотянет», — решительно заявил Истинов. Хрущев взял Юнгеля за локоток и отвел в сторону. «Вот видишь, Михаил Кузьмич, ведь если захочешь, можешь же!» «Спасибо, Никита Сергеевич», — смутился Юнгель. «Постараемся оправдать ваше доверие». «Оправдай, оправдай! А то все говорят, что я теперь Чаломея больше люблю». Стоявший в сторонке Бережнев наклонился к Чаломею. «Ну, а ты что скажешь-то?» «Хреново это ракета Вер-16», — шепотом ответил Чаломей и поморщился. «Не успела взлететь, как уже устарела В заправленном состоянии только 30 дней. Потом сливай все до да перезаправляй. А на это несколько часов, если не дней уйдет. Пока ее к пуску готовить будут, американцы уже всю страну нашу ракетами закидают. Да и живучесть у ней никакая, хоть и шахтный теперь старт. Это не решение проблемы. Этим американцев пугать, что ежа голой задницей. Вечером на Елисейских полях несмотря на прохладную погоду, было шумно. Гудели автомобильные клаксоны, бродячие музыканты звенели струнами гитар в туре аккордом аккордеонов, пьяные компании вываливались из ресторанчиков и кабачков, распевая веселые песни. Алиников остановился у телефонной будки, оглядевшись, зашел внутрь, опустил монетку, набрал номер и прикрыл трубку носовым платком. Через некоторое время ему ответил по-французски слегка раздраженный голос. «Алло, кто это?» «Месье Мельник?» спросил Олейников. «Да, кто это?» «Простите, я наверняка отрываю вас от домашних дел», по-русски сказал Олейников. «У меня к вам только один вопрос. Вы еще не собираетесь на кладбище?» Холодный ночной туман спустился на кладбище Сен-Женевье в Дебуа. На надгробиях в тон мрамору грустил беловато-розоватый свет полной луны, старые тополя отбрасывали причудливые тени на узкие дорожки между могилами. По кладбищенской аллее шел человек в черной тирольской шляпе с небольшим рюкзачком за спиной и увесистым чемоданом в руке. Прямо над его головой захлопала крыльями испуганная сова, тирольц вздрогнул, мутюкнулся и, перехватив в другую руку тяжелый чемодан, торопливо пошел дальше. У пирамиды памятника участникам белого движения, копии кутеповского кургана в Дарданеллах, Тиролец остановился, поставил чемодан на землю и вытащил из заплечного рюкзачка складную лопатку. Увлеченный копанием он не заметил, как в нескольких метрах от него на мгновение раздвинулись кусты и в лунном свете мелькнуло напряженное лицо майора Зорина. «Ален де Лон! восторженно взревела толпа поклонников, когда их кумир под ручку с Роми Шнайдер вышел из сияющего среди ночи разноцветными огнями парижского кинотеатра Легран Гран-Рекс», где только что состоялась премьера нового фильма Рене Клемана «Радости жизни». Олеников с трудом протиснулся сквозь ликующую толпу и, помахивая зажатой в левой руке газеткой, остановился под пузатыми часами, подвешенными на фонарном столбе. Через секунду рядом с Петром притормозил черный Ситроен. Задняя дверца распахнулась. Олейников, оглянувшись, быстро запрыгнул в машину. Взревел мотор, и Ситроен, набирая скорость, скрылся в ближайшем переулке. На заднем сидении Ситроена сидел элегантно одетый молодой человек лет 30 с небольшим. «Константин Константинович?» — спросил у него по-русски Олейников. «Чем могу служить?» также по-русски, но с небольшим французским акцентом ответил Константин Мельник. «И простите, как вам угодно вас называть?» «Можете называть меня Петром Алексеевичем, хотя, как вы понимаете, это вряд ли мое настоящее имя. Я слушаю вас. Вы обещали мне организовать важную встречу. Надеюсь, мы едем туда?» «Вам не стоит беспокоиться, Петр Алексеевич, я дал вам слово дворянина. Излагайте». Константин Константинович, как я уже сказал по телефону, вопрос, в частности, касается безопасности президента Франции и вашей личной, а в целом всей системы политических взаимоотношений в мире. Дело чрезвычайной важности и секретности. Мне бы не хотелось начинать наш разговор без человека, с кем вы обещали мне организовать встречу, и уж тем более в присутствии постороннего, пусть и наверняка доверенного вам лица. Олейников показал глазами на затылок водителя. «Хотя он вряд ли понимает по-русски, но...» «Парлей во франце?» — неожиданно спросил, не оборачиваясь водитель. Олейников с удивлением посмотрел на Мельника. «Парлей во франце?» — повторил за водителем Мельник. «Немного», — по-французски ответил Олейников. «Учил в школе». «Прекрасно. Тогда перейдем на французский», — обернулся к Олейникову водитель. «Господин президент!» — с удивлением воскликнул Петр, узнав в водителе президента Франции генерала де Голля. Черный Ситроен проехал бульвар по Саньер, миновал красиво подсвеченную триумфальную арку Сен-Дени, перекресток с Севастопольским бульваром, свернул направо возле театра Делапорт-Сен-Мартен, все стены которого были обклеены афишами набирающего популярность комика Луи де Фюнесса, одно выражение лица которого уже вызывало в животе непреодолимые колики смеха, и устремился в сторону набережной Сены. «В то, что вы рассказали, трудно поверить. Я очень доверял генералу Буанатье», — управляя машиной продолжил Деголь. «Но если это действительно правда, вы оказали неоценимую услугу Франции и мне лично». «Только не забудьте сегодня ночью тайно арестовать кого-нибудь из старого штаба», — повернулся к мельнику Петр. «И сообщите после завершения операции в прессу, что это именно он пришел к вам с повинной и сообщил о готовящемся покушении, чтобы ни у кого не было вопросов, откуда вы узнали обо всем». «Это разумно», — согласился мельник. «Не волнуйтесь, мы не собираемся раскрывать наш контакт с вами». «А я и не волнуюсь», — сказал Олейников, откинувшись на мягкую кожаную спинку автомобильного дивана. «Это ведь и вам не невыгодно». «Что вы хотите?» — неожиданно спросил Деголь. «Что я хочу?» — переспросил Олейников. «Месье президент зрит в коре не понимает, что мои действия вызваны не только неожиданной вспышкой любви к Франции и к нему лично. Прежде всего я хочу понимания, и не только между нами здесь и сейчас, но и в целом между нашими странами». Советским Союзом и Францией. Я не настаиваю на том, чтобы вы сейчас написали заявление о вступлении в Коммунистическую партию, но факты, которые я изложил, достаточно наглядно демонстрируют, что не все так однозначно в этом мире. Те, кто на словах называют себя друзьями Франции, на деле готовят покушение на ее президента. Америке не нужна сильная Европа и не нужна сильная Россия. Они бы с удовольствием видели бы нас в качестве своих колоний и источников сырье. «Я понимаю это», — коротко ответил Деголь. «Я и не сомневался», — кивнула Лейников. «В этой связи не кажется ли вам, что членство Франции в НАТО выглядит странновато и вряд ли соответствует вашим интересам? Я, наверное, не выдам государственную тайну, уверен, что вы и так знаете, что скоро в СССР будут поставлены на дежурство новые мощные ракеты, способные доставить ядерные заряды в любую точку Европы и Америки». И гуляя сегодня по Парижу, я подумал, что мне очень бы не хотелось, чтобы хотя бы одна советская ракета была нацелена на расположенную рядом с Елисейскими полями штаб-квартиру НАТО. «Вопрос сложный и ни одного дня», — вздохнул Деголь. «Но, поверьте, мы думаем об этом. Если мне удастся победить на следующих выборах...» «В этом я не сомневаюсь», — уверенно воскликнул Мельник. Франция выйдет из военных структур НАТО, — продолжил президент, — и запретит размещать американские базы на своей территории. Здесь наши интересы совпадают. — Ну и прекрасно, — воскликнул Олейников. — Но у меня есть еще одно пожелание. — Немного ли? — усмехнулся Константин Мельник. — За жизнь президента Франции? — парировал Олейников. — За судьбу этой великой страны? За мир в Европе? Да я только начинаю желать. В любом случае, даже у золотой рыбки можно было загадать три желания. — Говорите, пожалуйста, — неожиданно сказал на ломаном русском Шарль де Деголь. — О, господин президент говорит по-русски? — удивился Олейников. «Чуть — Чуть-чуть, — улыбнулся Деголь. — Мой товарищ авиатор эскадриль Норманди-Немал. Он воевать за Россию против Германии, он учит меня русский. Я понимаю. Вы спросите что? Да, мсье женераль, я спросите что. же улыбнулся в ответ Петр и, повернувшись к Мельнику, вновь перешел на французский. Я знаю, Константин Константинович, что недавно ваша контрразведка получила от ЦРУ компрометирующую информацию об одном высокопоставленном французском сотруднике, который работает в штаб-квартире НАТО. Мельник многозначительно пожал плечами. «Сейчас принято меняться», — продолжил Олейников. «Буквально недавно СССР обменялись США Фрэнсиса Пауэрса, пилота Ю-2, сбитого над Свердовском в мае 1961-го на одного своего разведчика». «Рудольфа Абеля?» — уточнил Мельник. «Можете так его называть», — кивнул Олейников. «Так его обменяли на троих, между прочим. Еще американский студент и турист». — Не набивайте цену, — рассмеялся Олейников. — У нас особый случай. и Я уже отдал вам Филиппа Буанатье. — Так вот, я тоже предлагаю обмен. Вы даете возможность скомпрометированному сотруднику... — Вы про агента КГБ Арамиса? — улыбнулся Мельник. — Браво. — Быстро перерабатывайте информацию, — покачал головой Олейников. — Вы даете возможность Арамису, который, кстати, никогда не работал против Франции, а лишь против НАТО, беспрепятственно покинуть страну. В обмен на это, в дополнение к уже переданной вам информации, я сдам вам другого агента КГБ, действующего здесь, в Париже. — Я должен подумать, — сказал Мельник. — Это нестандартная ситуация, и мне... — Я согласен, — голосом нетерпящим возражения перебил его де Дегольб, и повторил по-русски. «Я есть согласиться». «Прекрасно». оленников протянул руку Мельнику, тот бросил взгляд на Деголя и пожал ее. Петр улыбнулся и продолжил. «Этот агент КГБ тоже будет на кладбище, и один мой приятель укажет вам на него». «Приятель?» — переспросил Мельник. «Почему не вы?» «О, не переживайте, он отличный парень» и, главное, знает, какой склеп на кладбище самый интересный. А я издалека понаблюдаю, вдруг что пойдет не так. «Только я прошу вас учесть, господа», — твердо сказал Деголь, чтобы Буанатье мне нужен живым. Мы были близки с ним, и я хочу лично его допросить и понять, почему он пошел на предательство». «Без проблем», — ответил Олейников. «Но и у меня будет пожелание» не устраивать никакого международного скандала. Договорились?» Деголь немного подумал и кивнул. «А вы уверены, месье Мельник, что Андрей Аболенский согласится на ваше предложение?» спросил Алиников. «Абсолютно», — подтвердил Мельник. «Он офицер Белой гвардии, соратник генерала Кутепова, ближайший друг моего отца всей нашей семьи и, что немаловажно, друг господина президента». Тогда я бы не терял времени и позвонил вашему другу из ближайшего телефона автомата. Завтра, может быть, уже поздно. Выйдя из небольшого отеля, расположенного напротив Гранд-Опера Пари, человек в черной тирольской шляпе поежился от утреннего холода, поднял воротник плаща и, озираясь по сторонам, пошел к ближайшему газетному киоску. Бросив несколько монет на прилавок, он взял газету, отошел в сторонку к ближайшей скамейке, сел и стал нервно перелистывать страницы. Наконец, на последнем развороте он нашел то, что искал. Небольшую заметку с фотографией в траурной рамке полноватого мужчины лет 70 с огромными пышными усами. Сегодня ночью скорпостижно скончался от сердечного приступа граф Андрей Боленский. Похороны состоятся послезавтра на кладбище Сент-Женевье в Дебуа. «Это просто катастрофа!» — вскричал Тоф вбежав в кабинет Энглтона. «Русские казаки снова взяли Париж», — съязвил перебиравший бумаги на столе Энглтон. «Русские могут взять всю Европу!» «Да?» — удивленно поднял брови Энглтон. «И как же, мой дорогой друг? Присядьте и поведайте спокойно». тофрой плюхнулся в кресло напротив Энглтона. «Только что я получил сообщение от Генри Халка», — нервно дернул головой Тофрой. «Дедал указал на резидента русских в Париже». «Ну и чудесно, если б не одно «но».» Он указал на Филиппа Буанакье. «На графа?» — удивился Энглтон. «Да, и наши люди все зафиксировали. Граф пришел в назначенное время в указанное место» получил передачу от Дедала, как от связного КГБ. Передачу? Какую? Как и в прошлый раз в Берлине Стоуну. Дедал передал Буанатье банкноту с шифром. Вы же изъяли их у Дедала. Русские уверены, мы не знаем, что на этих банкнотах шифр, который, кстати, пока так и не удалось разгадать. Второй секретарь советского посольства в Париже оставил для Дедала в тайнике новые банкноты. Возможно, с измененным шифром. Дедал забрал их и одну передал Буанатье. «Забавно, дружище», — многозначительно сказал Энглтон. «Получается, в КГБ знают про операцию Рокфор. Но почему они не пытаются ее остановить? Им не жаль Деголя. Ведь на его место может прийти не столь симпатизирующий русским президент, и они потеряют Францию». «Зато приобретут всю Европу!» — воскликнул Тофф «Про это я и говорю». Энглтон в недоумении уставился на генерала. «Русские хотят», — продолжил Тофф Рой, — «чтобы мы довели операцию до конца, а потом представить всему миру доказательства нашей причастности к устранению Деголя. Буанатье знает все про операцию, знает, что исполнителем будет наш агент». — Значит, об этом знает и КГБ, и, поверьте, там позаботятся, чтобы весь мир узнал. Деголь убит по приказу ЦРУ. — Мы в ответ можем сказать, что организатором покушения был Буанатье, агент КГБ. — Это лишь слова, — покачал головой Тофрой. А вот у Буанатье, как сообщил Дедал, есть фотографии и голосовая запись встречи Генри Халка с Куликом, на которой всем известный резидент ЦРУ в Париже, дает указание исполнителю, как устранить Деголя. Даже найденный в костюме мертвого кулика советский паспорт не опровергнет эти доказательства. — Надо немедленно остановить операцию! — воскликнул Энглтон. — Боюсь, поздно. — вздохнул Тофрой. Похороны уже начались. Энглтон встал, обошел стол и остановился вплотную к Тофрою. — Это провал, мой дорогой холгер. Глядя в глаза генералу, произнес Энглтон и с ухмылкой добавил. — Ваш полный провал. — Мой. — Почему мой? — отпрянул то Фрой. — Наш. — Да. Словно не расслышав генеральской реплики с издевкой в голосе, продолжил Энглтон. — Наш президент будет в ярости и как минимум отдаст вас, приятель, под трибунал. «Нас, Джеймс, нас!» — попытался возразить Тофрой. «Вы же тоже были в курсе операции». «Я?» — наигранно с недоумением павел бровями Энглтон. «Да что вы! Не был. Но могу прямо сейчас позвонить президенту или его брату и рассказать, что мне только что стало известно о ваших коварных планах». «Какая же вы скотина, Энглтон! Мы же договорились!» — Я тоже так думал, дружище, но я получил дополнительную информацию. — Информацию? Какую? — Я ведь ошибался, когда думал, что вы возобновили операцию Рокфор, чтобы просто держать Кеннеди на поводке. — Ведь это не единственная причина, а? Мудрейший Холгер. — Вы же большой любитель убивать двух свиней одним камнем. И вот, оказывается, не так давно генерал Деголь начал расследование в отношении легальности приобретения одной американской компанией крупных нефтегазовых месторождений в Алжире. Активы могут отобрать. И это большая угроза, не так ли, друг мой? — Что вы имеете в виду? — сверкнул глазами тофрой Энглтон откинулся на спинку кресла. — Я хочу 50 процентов, — сказал он. Хочу половину доли, которой владеете вы в этой компании, вы и ваш партнер Генри Халк. Как я понимаю, эти акции покупались на деньги, выделенные при Эзенхауэре для финансирования старого штаба, и по отчету пошли на проведение агитационной работы среди французских офицеров алжирского корпуса. Приобрести же акции помогал вам тот же небезызвестный Буанатье, не так ли, дружище? Тоф Рой заскрежетал зубами. — Если я получу половину вашей доли, — цинично продолжил Энглтон, — я готов отказаться от звонка Кеннеди и предложить идею по выходу из сложившегося положения. То Фрой нервно заходил по кабинету. — Я должен переговорить с Халком. Наконец выдавил он из себя. — Бросьте, дорогой Холгер. Уверен, у Халка не более десяти процентов. Основной пакет у вас. — Ладно. После небольшого раздумья кивнул тофрой Я готов отдать вам 25 процентов. «Ой — Ой-ой-ой, какая щедрость! — расхохотался Энглтон. То Фрой передернуло. — Милый мой друг Холгер, это щедро, но несправедливо. У настоящих друзей ведь и беды, и победы должны быть пополам. Продолжая смеяться, заявил Энглтон, демонстративно потянулся к телефону. «Договорились? Или мне звонить?» «Договорились», — тихо буркнул Тофф Рой. «Ну и прекрасно», — отодвигая телефон, улыбнулся Энглтон. «Тогда, дружище, есть только одно решение — дать операции завершиться и ликвидировать графа, уничтожив фотографии и звуковую запись, которая есть у него. Халк будет молчать, он же вдоль». Французская контрразведка его не достанет в любом случае. У него ведь дипломатический иммунитет. Ну, а кулик? Его тело останется на месте преступления с советским паспортом в кармане. Все? Концы в воду? — У нас нет времени, чтобы подготовить ликвидацию графа! — воскликнул Тофф Фрой. — Сейчас во Франции нет ни одного нашего агента, способного на жесткие действия. — Но почему же? хитро улыбнулся Энглтон. — Вы забыли, мой дорогой друг? У нас есть дедал. Траурная процессия приблизилась к центральному входу кладбища Сент-Женевье в Дебуа. Сквозь белокаменные ворота катафалкой, следующие за ним несколько черных ситроенов, въехали на территорию Некрополя и остановились у церквушки, возле которой их уже ожидала небольшая группа людей в траурных одеждах. Из машин сопровождения быстро и бесшумно, словно призраки, выскочили телохранители. Оглядевшись, они распахнули дверцы президентского Ситроена, из которого появились Шарль де Голь, Константин Мельник и вдова покойного, стройная женщина в черном одеянии и в траурной шляпке с вуалью. Собравшиеся сочувственно здоровались друг с другом, Пожимали руки, бормоча слова утешения, обнимались, похлопывая по плечам, ненароком смахивали слезы, не замечая, что издали, прячась за стволами деревьев. За ними внимательно наблюдает человек в черной тирольской шляпе. Из церквушки вышел православный священник. Руководитель ритуала взмахнул рукой. Шестеро сотрудников похоронной службы, одетых в строгие черные костюмы, извлекли закрытой группы катафалка и торжественно понесли его в храм. Прочающиеся шли следом, двое несли большой портрет графа Андрея Боленского. «Благодарю вас, месье Президент, что позвали меня разделить ваше горе», зашептал идущий рядом с Деголем статный мужчина в темно-синем костюме и лакированных туфлях, нервно поглядывая по сторонам. «Конечно, месье бонатье «Вы не были столь близко знакомы с покойным, как я и в особенности наш общий друг месье Мельник», — ответил Деголь. «Но мне показалось, что в последнее время...» «Вы абсолютно правы, месье Президент. В последнее время мы с покойным достаточно часто общались». «Кажется, вы были одним из последних, кто его видел», — спросил Деголь. «Да», — склонил голову Буанатье. «Воля случая». Его мучили головные боли. Я достал прекрасное американское лекарство и той ночью завез ему домой. К сожалению, оно ему не понадобилось. Наутро месье Аболенского не стало. Прощающиеся с покойным вошли в церковь и окружили установленный у алтаря гроб. Все зажгли свечи, началось отпевание. Буанате наклонился к мельнику. Несчастный... Его хоронят в закрытом гробу? — Это пожелание вдовы, — тихо ответил мельник. Когда у него случился сердечный приступ, он сидел за столом и упал лицом в пепельницу, в которой тлела сигара. Лицо сильно отгорело. Буанатье передернула Паки и паки, миром Господу помолимся, — запел священник по-русски, — «Господи, помилуй!» — завторил ему небольшой хор. «Еще молимся о упокоении душиного представленного раба твоего Андрея и о ежепроститеся ему всякому согрешению, вольному же и невольному!» — продолжал басовит петь священник. Человек в черной тирольской шляпе торопливо прошел по тропинке между надгробий и спрятался, присев на корточке за большим мраморным склепом, из-за которого, оставаясь незамеченным, можно было легко наблюдать за еще пустой, свежевыкопанной могилой, располагавшейся прямо у пирамиды памятника участникам Белого движения. Гроб вынесли из церкви. Впереди шел священник. Несли крест и портрет покойного. Процессия медленно приближалась к месту захоронения. «Месье Президент», — догнав де Голля, — с плохо скрываемым волнением в голосе обратился к нему боноте дело в том что через полчаса начнется заседание генерального штаба на котором я обязательно должен присутствовать думаю что вдова извинит меня если я не дождусь окончания церемонии филипп старательно дружеским тоном ответил генерал бог с ним с генеральным штабом у вас весьма уважительная причина чтобы пропустить это бессмысленное заседание И если вас потом будут журить, валите все на меня. Буанатье сбавил шаг и, немного отстав от процессии, нервно закурил. Когда траурная процессия показалась на дорожке, ведущей к пирамиде, человек в черной тирольской шляпе суетливо разгреб землю возле постамента склепа, за которым он прятался, вытащил из изъемки, завернутые в мешковину небольшой прямоугольный предмет, и развернул его. Это казалась металлическая коробочка с тумблером, красной кнопкой и лампочкой на боковой поверхности. От коробки в землю в сторону выкопанной могилы уходил прорезиненный провод. Гроб уже поставили на три ноги возле могилы, прощающиеся окружили его, священник замахал кадилом. Тиролиц щелкнул тумблером на коробочке, лампочка загорелась слабым зеленым огоньком, и потянулся к красной кнопки Гроб опустили в могилу. Вдова взяла из чаши горсть земли и бросила ее на крышку гроба. То же самое сделал и Константин Мельник. «Пойдемте», — Деголь подтолкнул плечом Бонатье и сделал шаг к могиле. «Бросим и мы по горсточке землицы». Увидев, как Деголь подходит к могиле, Тиролец выдохнул и нажал на красную кнопку. «Сильнее жми, придурок!» — послышался за его спиной голос. Тиролец в испуге обернулся. Перед ним стоял, поигрывая пистолетом, Зорин, а из-за его спины выглядывали два сотрудника охраны Деголя с короткоствольными автоматами в руках. «Провод перерезан, так что бомба в могиле не сработает», — усмехнулся майор. И вторая бомба, заложенная в пульт, что у тебя в руках, о которой ты не знал, тоже деактивирована. Твои церушные дружки явно не хотели нести дополнительные расходы по твоим похоронам и решили оставить твое тело прямо на кладбище. — Зорин? Ты? — оторопев в ужасе воскликнул Клюев, а это был он. — Нет, Кулик, это не я. Это мой призрак. — улыбнувшись, ответил майор нет нервно вскричал боное когда мельник подтолкнул его к могиле вы чем-то взволнованы филипп раздался за спиной боноте хрипловатый голос боноть обернулся сняв черные очки и презрительно улыбаясь сквозь огромные пышные усы к нему приближался андрей оболенский андре изумился боноте глядя то на оболенского то на его портрет с траурной лентой в изголовье могилы. «Ты жив?» «К счастью», — сказал Мельник, крепко беря Бонатье за руку. «Я вовремя дозвонился месье Аболенскому, и он не стал принимать ваше чудесное американское лекарство от головных болей, в котором, как я понимаю, находилось немного Гриндеда, сильнейшего яда, вызывающего паралич сердца». «О, голова у меня тут же прошла без всяких лекарств». Довольный произведенным эффектом, рассмеялся Аболенский. «Как только я узнал о ваших планах, месье Буанатье...» «Я...» «Я не понимаю!» — крутил головой по сторонам Буанатье. «А как же бомба? Бегите, бегите все! В могиле бомба! Сейчас рванет!» «Не рванет!» — удерживая его за руку, спокойно сказал мельник. «Бомба обезврежена. Вашей жизни ничто не угрожает». Как и моей, — вставил деголь. Игра сыграна. Гениальная, конечно, задумка убить моего друга, зная, что я приду на похороны, и заранее заложить взрывчатку рядом с его фамильной могилой. Браво, браво. Злобная гримаса передернула лицо Бонатье. Он испуганно крутил головой словно загнанный зверь. Но пути к бегству были отрезаны. Со всех сторон к нему приближались президентские охранники. Сидя на корточках с пуднятыми руками, Клюев злобно смотрел то на Зорина, то на сотрудников охраны президента. На секунду Зорин отвлекся, бросив взгляд на происходящее у могилы. Этого было достаточно, чтобы Клюев, резко подавшись вперед, выхватил пистолет из руки Зорина и под отправил ошарашенного майора на землю. Выстрелить Клюев не успел. Две короткие очереди из автоматов-охранников прошили ему грудь, и он, как подкошенный, упал прямо на Зорина. И хотя стрельба за мраморным склепом не угрожала участникам траурной процессии, она перепугала всех и на мгновение отвлекла окружавших Буанатье охранников. Буанатье оттолкнул от себя Мельника, в мгновение ока вытащил спрятанный на щиколотке подбрюченный миниатюрный пистолет, и, обхватив свободной рукой за шею, стоявшую рядом с ним вдову воскресшего Аболенского, приставил ей ствол к виску. «Никому не двигаться!» — взревел он. «Я убью ее! Я убью ее!» Все замерли. Охранники выхватили было пистолет, но де Гольд дал знак «Опустить оружие». Буанатье стал медленно отступать, волоча несчастную вдову за собой. «Одно движение, и она труп!» — кричал он, пятясь к выходу. Сжимая мертвой хваткой за шею свою жертву, Буанатье выскочил на улицу, где возле кладбищенских ворот был припаркован его ситроен. Запихав несчастную на переднее пассажирское сиденье Буанатье прыгнул за руль и выжил полный газ. С визгом провернулись колеса, машина рванула вперед и скрылась за поворотом. И тут же вслед за ними сорвался с места стоявший неподалеку серебристый «Пежо», за рулем которого сидел Олейников. «Так и знал, что что-то пойдет не так», — пробурчал Петр. Пока расстрелявший клюевы охранники приходили в себя и решали помочь лежащему под тяжестью трупа Зорину или же броситься с коллегами в погоню за Буанатье, майор одной рукой забрал свой пистолет, А другой, незаметно для охранников, вытащил из-за пазухи бездыханного Клюева его дипломатический паспорт и спрятал себе в карман.